Всю репетицию Магнамара думал о загадочной незнакомке по имени Клодин. Её внешность идеальна. К тому же, девушка невосприимчива к магии певца. Но что поразило больше всего, это чудесный голос, который звенел колокольчиком в его голове, не желая оставить ни на секунду. Звякнув по клавишам, мужчина поднялся и немедля отправился в свой номер, вызвав Клода. Мак появился, как обычно, из воздуха. вышел из красноватого тумана, и склонив голову, поинтересовался: "Чем могу служить, сэр?" "Я нашёл её", воскликнул Райан, не в силах сидеть на диване. Он поднялся и расхаживал перед своим подданным взад-вперёд. "Она идеальна. Глаза, кожа, волосы, тело всё в ней. Быши всяческих похвал. Ты бы слышал её голос, сладкий, как нектар ягод шийцу, что растут только на севере моих земель". И невосприимчива к моей магии, Клод. Я сражён. И где она, сер? Не знаю. Подарил другу растерянный взгляд и плюхнулся на кушетку. Она сбежала. Забавно. Что в этом может быть забавного? Она наш шанс. К тому же, сразила моё сердце. Забавно, что все приличные женщины от вас сбегают. Прекрати. Мы должны найти Клодин. Она Я даже не знаю, кем она работает. Среди бэк-вокалистов её нет, хотя с таким голосом там и нечего делать. Она должна блистать на сцене, сольно, как яркая звезда, мечтательно глядя в потолок, протянул Раен. Кажется, она действительно пробралась в ваше сердце, сэр. С лёгкой улыбкой на губах произнёс Клод. А я тебе о чём толкую? Ты и должен найти её. Это наш лучший шанс. Если влюбится, то женюсь и заберу с собой. Решено. Всё. Ищи Клодин, и пока не найдёшь, даже не появляйся. В этот момент раздался стук в дверь. Присутствующие знали, что за дверью стоит Габриэлла, одна из фавориток Макнамары. Сейчас её полчаса со звездой, и женщина готова от нетерпения подарить всю себя блондину, особенно нижнюю часть себя. Райан поморщился и приложил палец к губам, показывая Клоду, чтобы уходил и не шумел. Сейчас ему не хотелось отвлекать фавориток. Будь выбор, он предпочёл бы провести время с Клодин, узнать её лучше. Таинственная, сладкоголосая незнакомка никак не выходила из его головы.